Издательский дом Союз и издательство Покидашев и сыновья представляют Айраст Перцов Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного советника. Санкт-Петербург, в типографии Николая Греча, 1830 год. Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатании представлены были в цензурный комитет 3 экземпляра. Санкт-Петербург, 12 мая 1850 года. Цензор К. Сербинович. Два письма вместо предисловия. Письмо издателя к Н.Н. Милостивый государь Н.Н. Посылаю вам находку, которая случайно попалась мне на глаза при разбирании на сих днях бумаг покойного Тяжалкина. Рукописья показалась мне столь занимательной, что я тотчас же велел списать с неё копию для вас, как великого любителя всяких редкостей. Желательно мне было бы знать, как вам покажется такое сочинение. Уездный наш стряпчий Кривотолкин сказывал мне что когда покойный Тижалкин в последние время жизни своей попался под следствие, то не придумал лучшего средства расположить в свою пользу людей, от коих счастью зависела его участь, как вызовом читать детям их лекции об искусстве брать взятки. Долговременная практика ручалась за его теоретические познания, и не только дети, но приятели, знакомые Тижалкина и даже вольные служители собирались к нему на дом. Кривотолкин бывал в числе последних. Он и теперь ещё любит вспоминать о даре слова и о восторгах своего профессора. Если судить по Кривотолкину, то лекции сии имели успешное влияние на слушателей, хотя он не кончил, как говорят, полного курса. Первая удача приманчива. Теперь всякий раз я с большей охотой разбираю бумаги покойного. И если мне посчастливиться еще находкой, то не примену поделиться с вами. Между тем, пожалуйста, не забудьте сообщить ваше мнение о нынешней. Ответ Н.Н. издателю. Милостивый государь Н.Н. Прочитав присланную вами мне рукопись, я считаю бесполезным требовать доказательств, подлинно ли это сочинение умершего Тяжалкина, которого даже существование кажется мне сомнительным. Скорее, надлежит признать это юмористическую шутку над взяточниками, написанную от его имени для того, чтобы сим способом стать на ту точку, с которой сей предмет виден со всех сторон и, может быть, осмеян удовлетворительнейшим образом. Точно так же поступил Сервантес в отношении к рыцарству. Если бы лицее Дон Кихота не было представлено под маской важности, то вряд ли бы послужило в пользу. Как ни презирайте достойное охуждение и презрение, но ирония одна способна произвести сильное действие. По мнению моему, ваша рукопись порадует добрых людей, желающих отечество своему блага, и огорчит тех, чьё будто бы наставление она описана. Если огорчит что нравственная цель сочинения достижена как нельзя лучше. Имею честь и прочее. Искусство брать взятки Лекция первая, вступительная. Милостивые государь, осмеливаюсь преподать вам тайны искусства, неизвестного мудрецам древним и времен новейших, искусство, которое до ныне не было приведено в систему, Ни в какой стране мира не обнародовано ни письменным, ни печатным образом, и оставалось прочным достоянием одних избранных под покровом недоступной скрытности. Угадываете ли вы, что составляет предмет моих лекций? Я намерен говорить об искусстве брать взятки. Уже заранее предвидел я радостный трепет сердец ваших, ибо здесь дело идёт о кармане. А что ближе к вашему сердцу, как не карман? И без робости возошёл на кафедру с намерением возглашать вам твёрдым голосом истины, которые бесспорно драгоценнее всех истин в свете. Драгоценнее этого мало. Яснее, очевиднее и, если можно выразиться, истиннее всех истин в свете, потому что совершенное их познание основывается на самой практике. и всегда ведёт к богатству. Богатство не есть ли ключ ко всем удовольствиям и преимуществам в жизни, а сии последние не составляют ли счастья, за которым так усердно гоняются люди по всему земному шару. Итак, милостивые государи, искусство брать взятки открывает нам прямой путь к счастью. Между тем все другие истины даже в руках учёнейшего мудреца в целом человечестве на чём большей частью основывается на одном предположении вероятности какую цель себе избирают доказать что всё невидимое недостоверно а всё видимое суета сует цель горестная жалкая доказательство ничтожное и к чему они наиболее приводят к славе которая почти всегда совместно с пустотой у желудка. Слава дыму. Глотая его, легко можно поперхнуться, а пустота в желудке — самая беспокойная вещь в свете. Так, милостивый государь, искусство брать взятки принадлежит к познаниям точным и требует напряженного внимания того, кто желает погрузиться в глубину его таинств. Но нужно ли мне призывать внимание ваше? Оно уже изощрено самой необходимостью. Если бы в наше время позволено было искать изъяснения действий человеческих в движении планет и созвездий, как было во времена Тихабрага и Брюса, то я стал бы торжественно уверять, что в небе существует звезда Взятак, и что все мы, находящиеся здесь в полном собрании, родились под влиянием сей звезды и невольно следуем её внушению. Иначе, чем бы казалось, можно было изъяснить эту решительную готовность и смелость обирать просителей, не взирая на множество запретительных и подтвердительных указов о лихоимстве, на все письменные и действующие меры правительства искоренить сие так называемое злоупотребление. Но, милостивые государи, я очень хорошо знаю, что в нашем ремесле нельзя верить никаким звёздам. И потому постараюсь изъяснить другими причинами ваше неодолимое желание промышлять в службе лихаимством. Позвольте вопросить вас. Какое другое звание могли бы избрать мы, соответственно нашим знаниям, понятиям и наклонностям? Военные? Но большая часть из нас с малолетства привычна к сидячей жизни, иные не любят откровенности и прямодушия, всегда свойственных военному человеку. Другие не хотят трудиться гимнастически, совершенно зависеть от дисциплины и даже всегда быть в готовности умереть, и всё это даром. Найдутся и такие, для коих приятнее опрятным образом лить чернила, чем пачкаться в крови человеческой. Лить чернила. Почему же не избрать звание литератора? Но для этого надобно посвятить целую жизнь наукам. знать языки и преимущественно отечественный. А между нами что-то есть греха. И орфография едва известна по наслушки, и то под весьма неточным русским названием правописание. Приняться за торговлю и купеческие обороты, но и для этого нужны предварительные сведения, которых мы нисколько не имеем. Притом начинать торговлю даже и гнилыми яблоками нельзя, не имея в кармане ничего, кроме воздуха. Почему не быть хоть сидельцами гостинного двора, биржевыми маклерами, приказчиками в конторе негасанты и прочее? Мало ли должностей, не сколько неунизительных для честного человека, конечно, много. Но нашим путеводителем в жизни не столько честь, как числавия о происхождении и желание почестей. К тому же, все сии и подобные должности требуют деятельности, умения обращаться с людьми, чистой нравственности. Всё это очень трудно для нас, которым ни в одной школе не внушено ни умственной, ни телесной деятельности. Просвещение влито насильственно через память, без ведома других способностей, которым при вступлении в свет не было средств на тереться между людьми и привыкнуть к тонкостям общежития. Напротив, нет ничего легче, как проплыть хорошим дельцом в службе. На это нужно, во-первых, Рекомендательное письмо от какой-либо важной и знатной особы. Во-вторых, сноровка раболепна повиноваться прихотям старших и делать с совершенным видом чистосердечия все им угодное, хотя бы вопреки своим правилам и характеру. И, в-третьих, несколько долей терпения. Терпение просидеть на одном стуле пять или шесть часов, не двигаясь с места и трепеща единственно правою рукою по бумаге, дабы потом, через несколько десятков лет, быть оставленную, наверное, с геморроем. Амир часто искал сравнений качеств своих героев с качествами какого-либо животного. Позвольте же мне милостивый государю, таковое терпение уподобить благородному терпению вала, который стоя на колесе машины и беспрерывно передвигая ногами приводит его в движение, а сам не поддаётся ни назад, ни вперёд. Ступени колеса ежеминутно под ним переменяются, а он в величественном могуществе своём остаётся всё на одном и том же месте. Вот всё, с чем начинают службу и доходят потом до штатного места, где уже ожидает возможность теорию искусства брать взятки поверять на самой практике. Но вы быть может, с обиженным самолюбием подумаете, что я говорю всё это, желая унижать почтенное звание, к которому я сам имею, если не честь, то по крайней мере удовольствие принадлежать. На это я вам возражу следующим образом. Известно, что храбрость, по сознанию целого человечества, есть первейшая добродетель. А мы, милостивые государи, не красней от излишней скромности, можем сознаться, что нет на земле существа отважнее взяточника. Позвольте в вашем почтенном собрании употребить это название. Между нами нельзя ожидать ни укора, ни улики, что бы кверно удерживают людей в страхе: суд божий, суд гражданский и суд общественный, то есть потеря доброго имени. Вот три главные пружины, которыми смиряются страсти и управляется механизм нравственности народной. Они останавливают смельчака, готового на всё решиться, Они укращают даже свирепость воина среди ужасов самой битвы и понуждают руку, облитую кровью врага строптивого, простираться на помощь врагу покоряющемуся. Но сколь слабы сии пружины для удержания лихаимства. Признайтесь, милостивый государь, кому из нас придет на мысль вспомнить о Боге и совести, когда проситель предлагает дань добровольную, чистосердечную? Кто устрашится суда уголовной палаты, буду твёрдо уверен, что в председателях и членах сей палаты найдёшь людей со страдающих кучести себе подобных или даже обладающих высшую гениальную способностью брать взятки с самых взяточников. В таком случае какой скряга-взяточник не преклонит пред нами колено с благоговением и покорностью. Найдётся ли между нами один столь малодушный, чтобы затрепетать от ужаса или хотя от стыда, когда и уголовная палата, от чего впрочем Бог сохрани, объявит громогласно, что такого де исключить из службы и впредь никаким делам не употреблять? Кто тогда не покорится судьбе всем в мире властвующей и даже не думая об апелляции, не принимая на себя труда показывать вид невинности, не поспешит возвратиться к своему ларцу и опочить на лаврах и миртах. Излишне было бы после сего упоминать о потере доброго имени. Для нас это такая малость, которую мы охотно, без торгу, уступим за первую предложенную нам взятку. И не теряем ли мы доброго имени по несколько раз ежедневно в глазах всякого, кому продаем резолюции, справки, и канцелярские тайны. Потеря доброго имени неразлучна с первым шагом на поприще взяток, даже по нашему собственному сознанию. Итак, милостивые государи, для нас немало не страшно то, при одном имени чего трепещут народы. Не вправе ли мы заключить, что храбрейший человек в целом мире есть взяточник? Со временем я предложу вашему любопытству Биографии знаменитых взяточников, где изображу малейшие подробности их жизни и их деяний, и вы тогда увидите, что все 12 подвигов Геркулеса ничто в сравнении с одним хорошего знатока в искусстве брать взятки. Из всего следовало бы, казалось, заключить, что взяточник заслуживает обшее уважение во все времена и на обоих полушариях. Действительно, мы непременно покрылись бы Всемирную славу. Я уверяю вас в том моим честным словом. Не достаёт только безделицы. Надобно, чтобы целый мир принял наш образ мыслей. Однако же милостивые Господари случится может, что некоторым из вас в минуту выговора за какой-либо проступок, в минуту очищения грехов на адрес смерти напомнит не совесть, ибо я полагаю, что вы век не будете иметь о ней ни слуха, ни духа. Напомнит кто-нибудь из властей, что взятки будут дело противоестественное. На сие милостивые государи имеют честь предворить вас, что в пользу взяток есть два весьма сильных доказательства. Во-первых, человеку дано побуждение снискивать себе пищу и удовольствия. А как взятки питают и радуют, то нет ни малейшего сомнения, что они свойственны природе человеческой. Во-вторых, мир управляется соблазном. Почему же мы должны быть исключением из общего правила? Когда купцы берут друг с друга взятки на пойкею чаю, покупатели и менее и откупщики трепещут срывов. Журналисты, которые так красноречиво силятся вооружить против нас целый свет, сеи бичи нашего племени, и они утешьтесь не чужды взятек. Спросите о том книгопродавцов. которыми изданные книги заслужили одобрение в их журналах. Спросите молодых писателей, которых они поставили в числе образцовых, не стоили ли им эти лавры нескольких журнальных статейек. Словом, где только от воли человека зависит заступить или дать другому дорогу, повредить или поспособствовать, там уже само собой заводится взятка. Хотя весьма часто и под дыны безчисленными названиями. Сие доказано будет своевременно в последующих лекциях. Лекция вторая. Едва вступил я на мою кафедру, едва начал передавать вам мои мысли и чувства о предмете важном и умелительном для каждого из вас, как уже свист зависти старается заглушить мой слабый голос. Дошли до меня слухи, что некоторые недоброхотные люди желают вселить в вас недоверчивость ко мне и моим знаниям. Утверждая, будто бы по моему слогу и образу выражения видно, что я никогда не бывал исправным дельцом. Слог, где у него довольно чист и правилен, а как где уже по давнишним справкам значится, что в слоге видна вся душа человека, то само собой разумеется, что слог взяточника не может быть ни чистым, ни правильным. На сие милости вы, государя, имею честь доложить. Не благоугодно ли взять в соображение, что ныне приказный язык изменился и подьячьи девятнадцатого столетия пишут уже не таким варварским слогом, как писали их предки? Мы невольно покоряемся духу своего времени. Притом же я обязался изъяснить вам предмет мой со всею ясностью, дабы все таинства оного были каждому из вас вразумительнее. По сей-то причине стараюсь я выражаться самым удовлетворительным образом. Но если бы где предстояла коренная надобность затемнить смысл речи, то я сумею ввернуть такой надлежащий крючок, что не распрямят его никакие законоведцы всех судебных инстанций, начиная от уездного суда до общего правительствующего сената собрания. На сей счет будьте благонадежны. В удостоверение же о моей службе долгом поставляю представить на усмотрение ваше засвидетельствованную копию с моего формулярного списка, из коего усмотреть изволите, что наследственного имения за мною никакого не обретается, а состоит за женой моею благоприобретенного 800 душ да каменный дом. В службу я вступил из вольно определяющихся в уездный суд копиистам. И в продолжение тридцатилетнего служения был повышаем по выслуге лет в следующие чины до титулярного советника, в котором состою и ныне. Предел же его не преидоша. Попеременно переходил из одного места в другое, даже до высших. Служил и по полицейской части, и по таможенной, и по строительной. Был в уголовной палате не только судьёю, но и подсудимым. Всюду меру мерьте, возьмирится и вам. Неоднократно оставляем был в подозрении, с позволением, однако, продолжать службу. Получал выговоры за упущение в делах, с отеческим наставлением поступать впредь осторожнее. Избавлялся от суда по всемилостивейшим манифестам. Наконец, ныне уволен, за болезнью и по собственному прошению от службы вовсе. Но не получил аттестата по случаю производимого надо мною следствия по доносу Г частьна о ученённый мною противозаконный якобы выдачи паспорта. Не яствует ли из всего хода моей службы, что я был в состоянии изведать все тайные ловушки и удочки, расставляемые просителями во всех присутственных местах. Мы не решаясь посвятить вам милостивый государю плоды моей опытности, полной уверенности, что имею возможность быть полезным. Делаю это единственно по чувству любви к ближнему и из человеколюбия, а не по иным видам. Спешите, милостивые государи, спешите пользоваться моими советами, тем более что при нынешних бдительных и решительных мерах правительства искусство брать взятки начинает уже приходить в упадок. И быть может, тайна оного В скором времени долженствуют навеки погибнуть к общему прискорбию всех нам подобных. Приступим же к делу. Взятки взимаются трояким образом. Во-первых, натураю. К сему разряду причисляются обеды, подарки на память любви и дружбы, сюрпризы в дни именин или рождения самого взяточника, его жены и детей. Нечаянное забытие вещей на столе или вообще в доме взяточника, продажа движимого имущества и уступка дворовых людей, совершаемая на законном основании, разумеется, без платежа денег и тому подобное. Сего рода взимания взяток, вероятно, введено в употребление первобытными лиходеями в древнее время, когда еще господствовала меновая торговля товар на товар. Взятые на таковые взятки, как на все прадедовские обычаи, с сыновним благоговением и почтительностью. Но принимайте оные с крайней осмотрительностью. Мало соответствующие духу нынешнего времени, они могут подвергнуть вас большим неприятностям, чем подвергается историк, делая анахронизмы. Не забудьте, что взятая вещь всегда напоминает прежнего своего хозяина. Следовательно, не от вас зависит воспоминание о средстве, коим оно перешло в ваши руки. Лучшим же из всего рода взятков справедливо почитаются обеды. Такие взятки, скрываясь в безопасном месте, то есть в желудке, никогда не обличаются. И в летописях лихоимства не было ещё примера, чтобы обеды доводили до суда и расправы. Я сам знал многих дельцов, которые постоянно несколько лет Кормили завтраками просителей, не могущих давать им обедов, а просителей, дающих обеды, удовлетворяли, смотря по числу и качеству блюд, и которые притом во всё время служения сохранили имя честных и бескорыстных чиновников. Бывало, придёт проситель к такому дельцу на дом. Очень хорошо, скажет бессеребреник. Я рассмотрю ваше дело в такой-то день после обеда. Если просителем случался человек догадливый, то он тотчас же приглашал дельца в упомянутый им день к себе откушать, и тогда успех дела зависел уже от искусства повара. И иных тряпчих было не нужно. Но если проситель не постигал таинственного смысла слов после обеда, то пеши пропало. Второго рода взятки родились в свете вместе с изобретением денег, и взимаются ходячую монету по курсу. Но из всей государственной монеты предпочтительно избирайте ассигнации, потому что они переходят из рук в руки без шуму и без стуку, легко променяются на серебро и золото, даже ещё с берёшком, мало требует места и удобно помещается всюду: в карманах, за галстухом, в сапогах и за обшлагами рукавов. Ах, милостивые государи, здесь не могу вспомнить без слёз о том золотом времени, когда нашивали кафтаны и фраки с непришивными обшлагами. Мода, наравне с прочим, вооружилась против нас, и впоследствии истребилась и на рукавные закромы для денег. Одни только закоренелые подьячие в отдалённых губерниях ещё решаются употреблять их. Всякое ремесло имеет свои технические термины, Так и у нас, братцы, называется вести дела на чистою. Каждый из ассигнаций мы придаём особое название, основанное на отличительном её признаке. 5 рублёвую называем синицу, 10 рублёвую снегирём, 25 и 50 рублёвые белыми голубями, 100 рублёвые щеголем-щеглёнком по её величине и красивым узорам, а 200 рублёвые пиструшкой. По пестроте ей я изнанки. Сей язык весьма облегчит вас при взаимном разговоре друг с другом. Метил в голубя, а попал в синицу. Не зевая, ведь у него садки пеструшек. Сие выражения громко произносятся в присутственной каморе, перед зерцалом, при самих просителях, не возмущая общего спокойствия, не поражая никого удивлением. Не правда ли, что сии превращения лоскутков разноцветной бумаги в певчих птиц и рыбу суть истинно поэтические вымыслы? Ибо поэзия любит одушевление, и так, милостивые государи, вы видите, что и взяточное дело не лишено поэзии. Третьего рода взятки употребляются особыми лучшего и знатного круга. Это взаимное одолжение или по должности, или по приязни. Иногда процесс решается в пользу одного тяжущегося на договоре, чтобы он в свою очередь доставил дело производителю такую-то выгоду по службе. Иногда судья уступает на ветом всем известного оглашенного ябедника, единственно для того, чтобы поссорившийся с ним не потерять партию в висте. Иногда начальник смотрит сквозь пальцы на плутни своего секретаря, любя в нём славного малого который, как нельзя лучше, исполняет его домашние поручения. Иногда участь несчастливца делается ещё горестнее от того, что какой-нибудь н обещался Эн нн представить сына его в дом вельможи и принять под своё покровительство. Иногда из угождения прекрасной даме мужа сажают под арест, да милостью государи и глазки красавицы те же взятки Но ни времени, ни сил моих не достанет, если б я стал исчислять все случаи, где мои решения дел имеют влияние знакомство, родство, кумовство, связи, сходство образа мыслей и характеров, приличие и тысячи тьмы тысяч светских отношений. Вообще взятки третьего рода должныствуют быть названы невещественными. К ним причисляются и похвалы, которыми писатели взаимно одалживают друг друга. Так как сей класс людей всё своё существование основывает на славе, то взятки у них берутся ничем иным, как славою. Из сказанного мною вы, вероятно, уже сами вывели заключение, что взятки первого рода составляют низшую, первоначальную степень в нашем искусстве по времени своего происхождения и по удобству взимания. А третьего рода суть высшего образования и благороднейшего значения это утончённость нашего искусства в той же мере, как и класс людей, между коим он наиболее имеет обращение. Утончение других классов в общежитии и просвещении. Взятки же второго рода составляют середину между первыми и третьими и несравненно употребительнее их обоих, потому что класс людей среднего ума и посредственного состояния многочиснее прочих. Итак, взятки разделяются на три рода, и сие разделение проистекает из самого естества оных. Не очевидно ли это доказательство, что искусство брать взятки составляет также отрасль философии, ибо философия, особенно та, которая ныне движет умами под названием новейшей, находит тройственность во всех силах и действиях природы. Вот видите ли, и поэзия, и философия имеют свои доли в нашем деле. Не вправе ли мы думать, что кто взяточник, тот уже и поэт, и философ, следовательно, один вмещает в себе достоинство троих, тогда как поэт почти всегда остается только поэтом, философ философом. Вижу, милостивый государь, вижу, что у некоторых из вас уже на лице изображена готовность вопросить меня, разве нельзя брать взятки и с самой казны? И разве такие взятки не оставляют отдельного рода от взяток, получаемых с просителя? Можно, милостивый государь, можно. Только осторожно. Гордитесь своими познаниями. Я буду гордиться таковыми слушателями. Почему не пользоваться от казны в случае, когда она безмолвствует так же, как просители? Я сам... Но скромность, апатия, производимые надо мной вследствие, налагают молчание на уста мои. Могу только доложить вам, что доход, получаемый таким образом, не есть взятка. Ибо чтобы взять, надо бна дать. Казна же не даёт, а мы сами простираем к ней руки. От сего-то и происходит выражение нагревать руки, запустить лапу. Напротив, в нашем ремесле, если спросят Имеется ли доход, то иначе нельзя отвечать, как глаголом перепадает. Потому что действительно в наши карманы деньги падают из карманов просителей, как снег на голову. На сем основании учение о доходе с казны не может войти в план нынешних моего курса. Сем окончим наше заседание. В будущий раз я постараюсь изложить вам способ взимания всех трёх родов взяток. Лекция третья Уездность рябчий Кривотолков сказывал мне, будто бы покойный Тижалкин, сознавался, что неохотно приступил к открытию способов взимания взяток и с трудом мог преодолеть побуждение своего сердца скрывать сию тайну, как сокровище, приобретенное им долговременную опытностью, освещенное в глазах его многократным нахождением под судом за притеснение просителей. Может быть, всем сознании открывается причина, почему сия и последующие лекции так кратки в сравнении с прочими. Исчислять, милостивые государи, все без исключения способы, коими опустошаются карманы просителей на дороге к правосудию, было бы столь же затруднительно и напрасно, как если бы кто стал описывать все сражения знаменитых полководцев. Выбор местоположения для битвы, число и устройство войска Гений и опытность предводителей решают участь войны. Так и в нашем ремесле успех зависит от важности занимаемого места, от запутанности и существа дела, наконец, от сноровки и умения выказать себя в сравнении с познаниями и умом просителя. Бывают иногда обстоятельства, когда должно отваживаться на внезапную атаку и брать штурмом, опустошая и розя всё, что не попало. В других случаях наоборот, обложив крепость со всех сторон, стараются выморить гарнизон её долговременным голодом и принудить оставшихся неприятелей сдаться в плененными. В нашем деле осаждаемая крепость бумажник или шкатулка просителя, гарнизон, хранящийся в них деньги различного клейма и достоинств. На подобие такого, как бывают военные различного ранга, «Вылазкою» по-нашему называется, когда главнокомандующий неприятельскими войсками, то есть проситель, посылает отдельные отряды, то есть кипы ассигнаций, кучи серебра и золота, для овладения такими пунктами, с которых, по его мнению, можно обратить в ничто замыслы осаждающего и принудить его к отступлению. Попросту к таким людям, которые могут приказать решить дело так или иначе. Мины и подкопы, суть жалобы и доносы, делаемые на нас высшему начальству. Но ловкий и сметливый знаток в искусстве брать взятки должен всё это предвидеть прозорливым оком и принять меры, чтобы неприятель был разбиваем во всех направлениях и не мог укрепиться ни на одном пункте. Отряды, посылаемые на вылазку, следует отрезать от места их назначения и обратить в тыл. или лучше, лишив обратного сообщения с главным корпусом, взять в полон. Против мин и подкопов есть контрмины и взрывы. Понимаете ли? Тогда утомлённый силами и истощённый терпением неприятель сдаётся на капитуляцию, и от победителя зависит предписывать условия. Однако же звание профессора возлагает на меня обязанность привести способы взимания взяток сколько возможно в большей порядок совокупить в целое единое и представить вам в виде системы я изложу основные идеи главные правила ваше дело принаравлять оное к местности и приспосаблять к обстоятельствам что делает полководец предпринимая дать сражение обозревает местоположения так и вы милостивые государи Первую обязанность ее поставьте себе, занимая какое-либо место в службе, узнать, сколь сильное влияние может иметь на вас начальник и в какой степени зависит от вас подчиненный. Сообразите, во всех ли подробностях закон начертал круг ваших действий. Законы не всегда предусматривают тот путь, который пролагает себе мимо их пронырство и искательность. Прочтите, рассмотрите. Перечитайте все, что печатано и писано по вашей части, и если вам удастся сквозь всех преград и очертаний закона найти хотя малейший повод действовать по собственному вашему произволу, то уже заранее приветствую быстрые ваши успехи на поприще взяток. Что делает полководец, обозрев местоположение? Старается добыть языков для разведания сил неприятеля. К чему же надлежит приступить вам? Узнав, как говорится, выгоды представляемые местом, не теряйте ни времени, ни случая разведывать, кто таковы ваши просители, богаты ли они, умны ли, сведущи ли в тяжебной энциклопедии, кто их поверенные и совещатели, имеют ли связи и покровительства. Опытный глаз тотчас видит, к какому сорту принадлежит первый попавшийся на встречу человек. Платье, поступь, приёмы и образ разговора обличают всякого против его воли, несмотря иногда на желание казать себя в другом виде. Есть ещё одно внешнее средство. Станет ли подозревать проситель, что приехав к вам на квартиру для объяснения по секрету, он оставляет в передней вместе с шубой или шинелью ключ ко многим своим секретам? Слугу, которому подсядет ваш слуга. Известно, что слуги сводят знакомство, начиная бронить своих господ и колякать о них были и не былицы. В то время, как вы в кабинете своём принимаете барина с видом суровым, с видом хладнокровного равнодушия, не показывая ни малейшего желания принять его в другой раз и не сделав ему даже обычного вопроса, с кем имеете честь говорить, в то самое время в передней вам уже делаются известны все его причуды. Все чуть заметные подробности житья-бытия. Если же вы ожидаете просителя за канцелярским столом в присутственной камере, где по неволе должно быть под маской Аристида, то обещайте наперёд сторожу или швейцару на водку, и он повторит роль вашего слуги. Между сем классом людей слова "на водку" имеют то же значение, как между нами слово "благодарность". Вот вам и языки столь нужные в военное время. Обозрев местоположение разведов о силах неприятельских, полководец выжидает удобнейшего времени дать сражение. Последуйте и вы ему примеру. С чем лучше сравнить как не с сражением, ваше желание взять взятку и желание просителя не дать взятки. Две могущественные силы борются, стараются победить одна другую, не поддаются, употребляют хитрости, делают фальшивые манёвры. нападают, отражают и наконец одна из них уступает велению рока, а другая радостным торжеством провозглашает победу. Но как достигать желанной цели? Принимайте вид озабоченного делами человека. Слушайте рассеянно, отвечайте нехотя. Когда проситель примётся изъяснять вам обстоятельства своего дела со всей уговорливостью больного в рассказах Как началась болезнь, и чем его лечили, сделайте самую неприятную мину, если можно гримасу, уставьте на него мутные глаза и повторяйте ежеминутно отрывистым голосом: "Дас, дас". До тех пор, пока проситель не догадается, что вам некогда, и не откланяется до другого свободного времени. Он явится опять. Примите его так же. Он явится в третий, пятый, десятый раз, Не изменяйте пред ним физиономии до той самой минуты, когда он прошепчет, что будет вам благодарен. Здесь, кстати, милостивому государю рассмотреть, что надлежит понимать под словом благодарность. Некоторые благодарность называют качеством душевным, они ошибаются. Сие слово имеет самое материальное значение. Нам не следует пускаться за ними в психологические изъяснения. поищем лучше значение сего слова в самом существе его. Благодарить состоит из имени существительного благо и глагола дарить. Из всех земных благ какое есть наилучшее, прочнейшее? Без сомнения, деньги. Следовательно, дарить благо, то есть благодарить, означает принести в подарок деньги. Грамматического возражения здесь быть не может. Известно, что в сложных именах Главное слово находится напереди, и в этом-то буквальном смысле должны вы принимать сие важное слово при разговоре с просителем. Только в смысле переносном употребляется оно для выражения душевной признательности. Итак, милостивый государь, будьте суровы с просителем до той самой минуты, когда он прошепчет, что будет вам благодарен. Тогда да оживятся вдруг все черты лица вашего, да просветлеет взор. И грубый голос до да смягчится плавностью и чувством речи. Отвечайте доброму просителю, что имеете много занятий, что дело его ещё далеко от очереди, что вам некогда было рассмотреть онного, и заключите сии фразы советом: почаще наведываться. Но помните правило, посидевшие во взятках опытности. Что просители, намекнув о благодарности, нередко думают сим простым словом возбудить в вас деятельность, а по решению дело теряют память о своих обещаниях. Если после первого совета вашего наведываться кто-либо снова предстанет пред вас с пустыми речами и пустыми руками, накажите его прежней суростью, да прочитает он в каждой морщине лица вашего вражду. неумолимую вражду. Поверьте, взгляд из подлобья и грубое обращение, ужасая всякого, так и говорят сердцу о злоупотреблениях, которых более всего трепещет даже и невинный, уверенный в чистоте и правоте своего дела. Умейте вести себя так, чтобы проситель при первом взгляде получал о вас понятие, как о великом дельце. В старину подьячие достигали свои цели, и сплестрив вокруг себя пол брызгами спера, и кучами песку, марая себе пальцы и даже лице чернилами. Это в тогдашнее время называлось маскироваться дельцом. Ныне же употребляется другой способ. Письменный ваш стол, в месте ли служения, в домашнем ли кабинете, должен быть завален, загроможден бумагами так, чтобы самая огромная чернильница казалась среди сих развален неприметную в такой мере, как будка. при колокольне Ивана Великого. Конечно, ни в каком присутственном месте не достанет текущих бумаг, если каждый делец вздумает строить из них батареи для просителей или в таком случае должны будут опустить архивы. Но военная хитрость, милостивый государь, военная хитрость. Лишь бы лежали вокруг вас кипы бумаги, а какой, до этого нет нужды. Само собой разумеется, что я изложил теперь способы годные только для того, кто занимает важное или, по крайней мере, штатное место. Но из сего не следует заключать, чтобы так называемые канцелярские чиновники находились вне возможности отличаться в искусстве брать взятки. Только средства их зависят столь много от их личных способностей и столь мало от их назначения в службе. что изложить оное в систематическом порядке высшей моих сил и самого предмета. Взяточники из канцелярских чиновников, суть партизаны между нами. Лекция четвёртая. По окончании прошедшей лекции один из вас остановил меня вопросом. Взять спросителя по его мнению не трудно, но как избежать ответственности пред начальством? и оказины от подчинённых. Разрешение сего важного вопроса составит предмет нынешней лекции. Ужели вы думаете, что люди, которых судьба даёт вам в начальники или в подчинённые, родятся не под общими законами природы? Разве поступками их не управляют врождённые склонности и обстоятельствами данный характер? Разве их склонности и характер изъяты от слабостей? хотя бы и высшая мудрость осеняла их рассудок слабость но что обыкновенно разумеют под словом слабость то особое свойство которое владычествует человеком в полной мере управляет его мнением и побуждает к поступкам на кое иначе никакая сила не могла бы побудить его кто проник слабость человека тот уже имеет в своих руках его самого и всё что принадлежит ему честь власть и имущество Счастливец спит в сладостной неге, коснитесь его слабости, и он идёт наперекор стихиям. Вопреки всегдашним своим привычкам и здравому образу мыслей, в угоду слабости он не устрашится рушить своё счастье. Хотите ли вы вывести ни счастливца из нравственного и политического онемения, коснитесь его слабости. И деятельность в нём возгорается, все чувства кипят, все способности напрягаются. В угоду слабости он достигнет того, до чего никогда не довёл бы его холодный рассудок, до чего прежде не взлетал он ни мечтами сновидений, ни надежды. Итак, справедливы ли дают название могущественным, сильнейшим пружинам действий человеческих, когда псии пружины составляли В самом деле, слабую сторону человека, как обыкновенно полагают, тогда не только правила воспитания и сила ума могла бы искоренить её в основании, но она бы пала и от ударов одного опыта. Напротив, обратите внимательное око на повседневное пришествие. Какая добродетель не приносится в жертву слабости? Какая высокая степень гения не понизится под влиянием слабости? Тысячи веков миновались от сотворения мира, и человечество все тоже в существе своем. Раскройте историю народов, загляните в биографии великих мужей, вы удостоверитесь, что слабости разрушают царство, зиждут троны, делают новые открытия, гасят и возжигают просвещение, ими движется ось мира. Не презирайте же так называемыми слабостями Не ваших начальников, не ваших подчинённых. Именуйте их лучше титулом той добродетели или того достоинства, к которым они наиболее приближаются. Ибо от добродетели до слабости один только шаг, как от великого до смешного. Таким средством вы приобретёте возможность управлять людьми и покорять их вашей собственной воле, не давая им того заметить. Наблюдайте однако осторожность, Помню, что слабость действует там, где есть произвол, но где законом твёрдо ограждено своеволие страстей, там уже слабость по-давно действовать не может. Там она никому вредить не в состоянии, там её ничтожность обращается ей самой в пагубу. Следовательно, помышляйте о владеть слабостями других тогда, как вы уверены, что они могут иметь простор в своих действиях. Иначе ищите новых средств заставлять начальника соглашаться с вашим мнением и подчиненного безмолвствовать перед вами. Всех средств бесчисленное множество. В будущий раз я укажу вам на некоторые. Что касается до ваших собственных слабостей, то, вероятно, в характере вашем будет первенствовать слабость брать взятки. А эта слабость такого рода, что если кто посторонний захочет воспользоваться ею для своей выгоды, то всё-таки должен будет вам дать. Стало быть, она никогда не отдалит вас от главного предмета вашего искусства и не увлечёт в противоположность, подобно другим слабостям. Вам нужно ещё знать, какие присутственные места особенно составляют ристалище взяток. О, я мог бы по имённому указать вам не только на места, но и на должности, способные для достижения вашей цели. Но страшусь в каждом из вас возбудить зависть, соперничество. Страшусь, что все вы, прямо из залы моих лекций о Прометее, кинетесь искать случаи, определиться туда на службу, представляя вам самим угадывать и находить. Замечу только, что чем древнее штаты и положение какого-либо места, то есть далее от духа и нравов века, тем дают более способов к злоупотреблению. Э виноват Я хочу сказать к благоприобретению. Чем менее найдёте вы в своих сослуживцах людей образованных и людей высшего класса, тем более на виду у начальства станете вы с вашим прилежанием и вашей склонностью к сидячей жизни. Наконец, чем красноречивее начнёте вы разглагольствовать всю до честности без пристрастия и знаний законов, тем незаметнее будут ваши действия на стороне противной сим достоинств. Оканчиваясь им нашу беседу, имея надобность спешить в суд для подачи объяснения по производимому надо мною следствию. До следующей недели. Лекция пятая. Милостивый государь, я открываю вам тайну, которые доны не хранились в глубине сердца, никому не доступной. Посвятив лучшие лет жизни моей на собрание сих сокровищ службы, я дорожил ими как лучшую собственностью. в трудах и опасности тех приобретённое, как единственным добром, которое вместе со мною должно было лечь в землю и даже там быть со мною неразлучным. Передавая вам плоды моей опытности, я похищаю у самого себя то, чего уже не приобрести в немногие дни ещё стоящие мне для жизни. Благодарность ваша Сии слова благодарность ваша в рукописи зачёркнуты широкой полосою. Но здесь помещается для доказательства, в каком смущении находился Тижалкин, открывая свои заветные тайны. Но если вы вознаградите меня неблагодарностью, если в тех, от которых зависит решение производимого надо мною следствия, найду я людей готовых на мне же поверить в справедливость моих уроков, признаюсь. Тогда ощущения мои будут мучительные, ощущения того несчастного которому перерезывают горло его собственным ножом, да то ли служившим ему на пользу. Да будет, что будет. Не предаваясь преждевременной горести, я сообщу вам некоторые мои собственные замечания, вроде афоризмов и особые маневры в искусстве брать взятки, хотя те и другие не дополнят, не пояснят моей системы и не составляют непременных правил, но, полагаю, могут служить вам в примере и наставлении. Поставьте себе правилом решать всякое дело по суще справедливости и по точному смыслу законов. Не пугайтесь, милости вы, государь. В таком случае, когда не явится к справкам ни одного из участвующих в деле лиц, тут ожидать взятки уже нельзя. Вы теряете вес в кармане, но зато приобретаете вес в мнении ваших сослуживцев, умея выставить им на вид, своё беспристрастие, хотя и случайное. Если в деле участвует многие лица, и каждое из них предложит вам свою благодарность, возьмите от того, кто даст больше, а прочих с гневом, с шумом проводите за дверь. Быть может, вы принуждены будете решить дело несправедливо, но что за важность? Кто сочтёт себя обиженным, тому широко и просторно дорога апелляции. Важность в том, что только один будет знать закулисную пружину вашей совести, а прочие протрубят всюду о вашем бескорыстии и вашей честности, ими на себе испытанных. Или в подобном случае возьмите с двоих: во-первых, с того, кто даст больше, а во-вторых, с того, на чьей стороне, по-видимому, справедливость. Тогда уже дело надменно кончить так, чтобы они оба остались равно удовлетворёнными. Хотя бы через 100 между ими двумя возникла новая тяжба, а настоящее дело более запуталось ко вреду прочих просителей тем словнее. Вы открыли новое обстоятельство, вы дали иной ход огромной кипе измаранной бумаги. Если приняв залог благодарности, вы не успеете исполнить требования просителя, и дело кончится не в его пользу. Возвратите давшему всё взятое в целости и сохранности. Сим способом вы отстраните от себя многие неприятности, даже избежите упрёка собственной подичаческой совести. Но милостивый государь, тайное предчувствие сердце уверяет меня, что горестная судьба меня постигнет, если я не удержусь открывать вам все потаённые ходы лихоимства к карманам просителей. Не могу забыть, однако, что необходимость вынуждает из меня сердечные тайны, как тиски извлекают сок из лимона. Уже ли мне готовится судьба выжатого плода? Буду ли я брошен вами в забвении после того, как мне уже не останется ничего передать вам из сокровищницы опытности? Повинуюсь необходимости и приступаю к продолжению моих уроков. Здесь почерк письма в рукописи становится так связан и неразборчив, что нет никакой возможности снять копию. И потому уроки великого мужа взяток должны быть для нас потерянными. С большим трудом в течение нескольких дней можно было прочитать только ниже следующие строки. Главное правило знакомство с просителем прекратить тотчас по получении от него взятки. Если же в другой поступите с ним как ни худо есть ли собрать свод все отменённые и сепаратные указы в случае можно вывести на справку для пользы дателя числа месяца и года не значат ничего между тем пусть обвиняемый проситель роется в законах чтобы узнать их содержание быть может, не отройт и одними цифрами вы решите дело как математическую задачу.